13. Это здание статистики представляло из себя в своем роде чудо марсианской архитектуры. Стены его были облицованы прозрачным камнем, вроде горного хрусталя или топаза. Крыша была вычеканена из чистого серебра и, подобно горному снегу, блестела на солнце. Фронтоны, карнизы и капители у колонн были из настоящего золота, а сами колонны у портика не то из яшмы, не то из малахита. Фрески и барельефы на стенах были инкрустированы самоцветными камнями, и эта чудная мозаика горела на солнце тысячью разноцветных огней. Благородные металлы на Марсе, как и на Земле, ценятся довольно дорого, так как и там они встречаются в очень небольшом количестве. Вокруг здания и по откосам искусственной горы, на которой оно стояло, был разбит роскошный сад с причудливыми беседками, аллейками, фонтанами и целую колоннаду разнообразнейших статуй, изображавших знаменитых марсиан. Мы опустили свой электролет у самого входа в этот роскошный дворец. С бьющимся сердцем начал я подниматься по ступенькам крыльца вслед за Либерией. Удивило меня то, что нас никто не останавливал и не спрашивал, зачем и к кому мы идем. Но вот, наконец, мы вступили под своды здания, внутренность которого оказалась еще более роскошной, чем наружный вид». Первое, что мне бросилось в глаза, это какие-то огромные, богатые, изукрашенные шкафы с циферблатами, расставленные по всей длине громадного зала. Около этих шкафов разгуливали несколько марсиан, не обративших на нас ни малейшего внимания. Но когда мы прошли несколько далее, к нам вдруг подошел один из них. «А, Либерия! И господин не он!» «Милости просим, — приветливо заговорил он, — а я уже давно вас здесь поджидаю, так как Пакс предупредил меня в вашем намерении посетить наше бюро». Как оказалось, это был рацио, друг Пакса. После первых приветствий он отвел нас в один из уголков залы, усадил за столик и, так как мы были голодны, угостил прекрасным завтраком который был автоматически, как и везде, подан на этот столик. Обратите внимание, вот, например, на этот шкаф указал он, подводя меня к одному из огромных шкафов, наверху которого красовалась надпись «Агрикультура». Боясь, что надо мной трунят, я, хотя и недоверчиво, но тем не менее с величайшим любопытством начал рассматривать.